Дома он глядит на служанку, оттирающую пол на кухне, и вместо грубой и неуклюжей девки, возможно, перепутавшей его книги, видит контракт найма, обязанность производить уборку, сложной и тонко сочетающейся друг с другом, подкрепленной веками прецедентного права и совершенно неизвестной заинтересованным сторонам. законами он чувствует себя уверенным и счастливым. Столько толкований, объяснений — Каким образом одно слово может означать и означает совершенно разные вещи, и существует почти столько же книг, комментирующих законы, сколько комментирующих Библию. Однако в конце необходимость дальнейшего прыжка отсутствует. Вместо него вы получаете соглашение, решение, которому необходимо подчиниться, понимание скрытого смысла. Это путешествие из хаоса к ясности — Пьяный моряк пишет завещание на страусином яйце. Моряк тонет, яйцо уцелело, после чего закон обеспечивает обоснованность и правомерность его словам обмытым морем. Другие молодые люди делят жизнь между работой и удовольствиями. Более того, во время первой предаются мечтам о вторых. Джордж убеждается, что закон обеспечивает его и тем и другим. У него нет ни нужды, Нежелание заниматься спортом, кататься на яхтах, ходить в театр. Ни алкоголь, ни гурманство его не прельщают, как и лошади, старающиеся обгонять друг друга, не влекут его и путешествия. У него есть его практика, а для удовольствия железнодорожные законы. Поразительно, что десятки тысяч людей, ежедневно ездящих на поездах, не имеют полезного карманного справочника, чтобы помочь им выяснить свои права в отношениях с железнодорожной компанией. Он написал господам Эффингему и Уилсону, издателям серии подручных юридических справочников Уилсона, и на основании главы образчика они приняли его предложение. Джорджу привили веру в усердный труд, честность, бережливость, добрые дела и любовь к семье. Далее он, как старший, должен был подавать пример Оросу и Мот. Джордж все больше осознает, что, хотя его родители равно любят всех своих трех детей, на него возлагаются особые ожидания. Мот, скорее всего, будет источником озабоченности. Орос, пусть во всех отношениях и достойный юноша, совсем не создан быть ученым-мыслителем. Он уже покинул дом и с помощью маминого родственника умудрился поступить на государственную службу клерком самого низшего разряда. Все же выпадают моменты, когда Джордж ловит себя на зависти Коросу, который теперь живет в квартире в Манчестере, и иногда присылает бодрые открытки с какого-нибудь приморского курорта, а выпадают и моменты, когда он предпочел бы, чтобы Дора Чарльзуорд действительно существовала но у него нет знакомых девушек. Ни одна к ним в дом не заходит. У Мот нет подруг, на которых он мог бы попрактиковаться. Гриной и Стенсон любили бахвалиться опытностью в таких делах, но Джордж частенько сомневался в правдивости их притязаний и рад, что оставил их в прошлом. Когда он сидит на своей скамье в Сент-Филипс Плейс и поедает свои бутерброды, он с восхищением поглядывает на проходящих мимо молодых женщин. Иногда он запоминает лицо, грезит о нем ночью, пока его отец всхрапывает и фурчит в нескольких футах от него. Джорджу известны, грехи плоти, как они перечислены в послании Галатам, глава пятая, и начинаются они так. Релюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, но он не верит, что его собственное тихое томление подпадает под последние два наименования. Придет день, и он вступит в брак и приобретет не только часы при цепочке с брелоками, но и младшего партнера, а, быть может, и клерка, а после всего этого жену, маленьких детей и дом в покупку которого вложит всю свою осведомленность о тонкостях передачи собственности. Он уже воображает, как обсуждает в обеденный перерыв закон о продаже товаров 1893 года со старшими партнерами других бирмингемских юридических фирм. Они с уважением выслушивают его резюме толкования этого закона и восклицают «Молодец, старина Джордж» когда он протягивает руку со счетом. Он не совсем уверен, как именно попадают отсюда туда. Сначала ли вы обретаете жену, а дом потом, или же сначала дом, а жену потом. Но он рисует воображение, как обретает все это путем пока еще неясного процесса. Разумеется, и то, и другое обретение потребует расставания с Уайрли. Он не спрашивает про это у отца и не спрашивает, почему тот все еще запирает дверь спальни на ночь. Когда орас покинул дом, Джордж надеялся занять опустевшую комнату. Маленькой конторки, втиснутой для него в кабинет отца, когда он поступил в Мейсон Колледж. Ему теперь явно недостаточно. Он рисует воображение комнату ороса с его собственной кроватью, его конторкой. Он воображает свой собственный уголок. Но когда он изложил свою просьбу маме, она мягко объяснила, что мод теперь настолько окрепла, что может спать одна. И Джордж, конечно, не захочет лишить ее такой возможности. Ведь правда? Он понимает, что уже поздно ссылаться на храпаться, заметно усиливающийся настолько, что иногда не дает ему уснуть. А потом он продолжает работать и спать в пределах, соприкосновений с отцом. Однако он вознагражден поставленным у конторки столиком, чтобы класть на него книги. Он все еще сохраняет привычку, превратившуюся теперь в необходимость прогуливаться по проселкам около часа после возвращения из конторы. Этой деталью своей жизни он не поступится ни для кого. У черного хода он хранит пару старых сапог, и в дождь, и в ведра, и... Под градом или снегом Джордж совершает свою прогулку. Он не замечает ландшафта, который его не интересует, как и грубых ревущих животных, ландшафт населяющих, что до людей ему порой кажется, что он узнает кого-нибудь из деревенской школы в дни мистера Бостака, но всякий раз он не уверен. Несомненно, фермерские мальчишки теперь выросли фермерских работников, а сыновья шахтеров и сами теперь под землей в шахте. Иногда Джордж полуздоровается со всеми встречными, слегка приподнимая голову боковым движением, или же не здоровается ни с кем, даже если помнит, что накануне узнавал их. Как-то вечером его прогулку задерживает небольшой пакет на кухонном столе. По величине, весу и лондонскому штемпелю он сразу же догадывается о содержимом пакета. Ему хочется растянуть это мгновение елико, возможно, дольше. Он развязывает бечевку и аккуратно наматывает ее на пальцы.